Наёмники в церкви. Крестовый поход в Ватикана против СССР, России. В конце февраля 2009 года российские СМИ обошло сообщение следующего содержания: Россияне хотят вернуть Советский Союз. Большинство россиян хотели бы, чтобы их государство напоминало советское. Таковы результаты опроса, проведённого службой Gallup в России. Итак, в 2009 году, спустя столько лет после крушения СССР, большинство россиян всё ещё тоскует по утраченной советской государственности. Наверное, многие из этого большинства задавали себе вопрос: какие силы способствовали развалу страны, память о которой вызывает у них такую ностальгию? Обычно к разрушителям относят силы политические, экономические и информационные, то есть то, что очевидно и лежит на поверхности. Но была ещё одна сила, которая оказала особо разрушительное воздействие, находясь при этом в тени, за кулисами. Этой силой был Ватикан. Сейчас так много говорят о желательности союза между Ватиканом и Московской патриархией, что мы церкви сёстры, что у нас много общего. В связи с этим неплохо было бы выяснить, с кем нам предлагается объединяться. Разбираться в этом начнём как раз с истории организации краха СССР, где одну из главных ролей сыграл папа Римский Иоанн Павел II. Скажем больше, без вмешательства Папы это было бы сделать невозможно. Как выразил это Тимоти Гартен Эш? «Без Папы не было бы солидарности, движения и сопротивления правительству тогдашней Польши. Без солидарности не было бы Горбачева. Без Горбачева не было бы падения коммунизма». Падение коммунизма в данном случае выразилось не в крушении идеологии, которая сейчас живёт и побеждает на западе, а в крушении государственности Советского Союза и его союзников стран Восточной Европы, которые давно по сути отошли от коммунистической идеологии. От неё остались лишь некоторые символы и названия. Это был внешний фасад, который скрывал совершенно другой строй. Его называли советский социалистический, но дело не в названии. По сути своей это был строй, ориентированный на строительство национальной государственности объективно препятствующий созданию всего глобального, включая глобальный каганат. Противостояние национального и глобального лежит в основе современной политической и экономической конфронтации. Во время существования Советского Союза именно он был ядром всего национального, вокруг которого объединились страны Восточной Европы и страны третьего мира, также избравшие путь национальной государственности. СССР сформировал эту коалицию национальных сил, и на нём эта коалиция и держалась. Благодаря этому национальные могли защищаться и отражать атаки глобального. Такая ситуация безусловно не устраивала глобальные силы, силы хазаркратии. В период холодной войны неоднократно предпринимались попытки расшатать блок национальных сил. В 70-е годы было принято стратегическое решение: сначала подточить союз изнутри, путём разложения какого-то одного из членов, спровоцировать на мятеж, на революцию всех, а затем нанести смертельный удар по ядру альянса Советскому Союзу. Таким образом, стал вопрос, в каком государстве заложить ту мину, которая впоследствии взорвёт всю систему национальной государственности так, чтобы от неё остались мелкие осколки. Вопрос о осуществлении этого плана был непростым. Чтобы превратить какое-то государство во взрывное устройство, способное взорвать всю систему национальных сил и создать предпосылки для уничтожения её ядра, нужно было продумать ряд условий, которым должно соответствовать это государство. Во-первых, это государство должно играть значительную роль в коалиции национальных сил, чтобы ситуация в нём действительно повлияла на всех. Во-вторых, поскольку главный удар был направлен против ключевой российской государственности как фундамента системы национального, нужно, чтобы это государство органически несло в своих недрах антироссийский заряд, то есть исторически жёстко противостояло России политически и духовно. В-третьих, нужно, чтобы это государство органически было связано с Западом составляющим ядра коалиции глобальных сил. Органическая связь в данном случае означает исторический союз с Западом в политическом и духовном, религиозном плане. Всем этим трём требованиям отвечала только одна страна Польша. Когда определились с государством-миной, нужно было выработать стратегию подрывной работы, направленной на уничтожение системы национальной государственности во главе с СССР. Эта стратегия заключалась в том, чтобы сформировать внутри Польши такую силу, которая была бы способна действовать под двум направлениям против собственной национальной государственности и против СССР как авангарда системы национальной государственности в мире. Иоанн Павел II принял активное участие в формировании такой силы и выступил как её духовный лидер. Авторитет Папы Римского позволил обеспечить масштабность и открытость подрывной антигосударственной деятельности в Польше. Иоанн Павел II, поляк по национальности, придал революционному движению особый пафос и националистический характер. Польский католицизм исторически был центром борьбы против Российской империи, и под духовным руководством Иоанна Павла II процесс распада системы национальных государственности СССР и его союзников пошёл быстрыми темпами. В июне 1979 года Папа предпринял свою историческую поездку в Польшу и пробыл там 9 дней, которые затем перевернули мир. В своих проповедях, лекциях и обращениях он совершил то, что впоследствии назвали революцией в умах поляков. Бронислав Геремик, бывший министр иностранных дел Польши и член движения «Солидарность», вспоминает. В 1979 году папа хотел донести до нас, что режим не может существовать без народной поддержки, и он говорил «не поддерживайте его». Не случайно год спустя в Гданьске... Было образовано движение Солидарность, которое организовало забастовку на местном судостроительном заводе, и чуть ли не первые, что сделали члены движения, они повесили портрет Иоанна Павла II на воротах завода. После этого начинается стремительный подъём движения Солидарность, которому Папа оказывает всестороннюю духовную и финансовую поддержку. Финансовая поддержка Ватикана позволила добиться взрывного роста численности Солидарности за 18 месяцев 10 млн членов. Волна забастовок потрясла страну. Польское правительство было в страхе, и Кремль выразил глубокую озабоченность. Министр иностранных дел СССР Андрей Громык тогда сказал, «Мы не должны потерять Польшу». Советский Союз потерял 600 тысяч солдат и офицеров в борьбе за освобождение Польши от нацистов. В августе 1980 года Лех Валенца предъявляет требования правительству Польши. Папа, увидев по телевизору, как Лех Валенца и рабочие молятся, заявляет, «Валенца послан Богом, самим провидением». Выступая перед двумя палатами польского Сейма на торжественные церемонии в честь 25-летия солидарности, ее бывший лидер и первый демократический президент Польши Лех Валенца сказал, что это движение вдохновил Папа Римский Иоанн Павел II. Тогда польский народ и многие другие проснулись ото сна. По словам Валенца, поляков пробудил первый визит Иоанна Павла II в Польшу в качестве понтифика в 1979 году. Именно после этого зародилась солидарность и начались выступления против Сейма коммунистического режима. Революция в умах поляков в 1979 году подготовила революцию 1989 года, после которой процесс развала социалистической государственности в СССР и странных Восточной Европы пошёл особенно быстрыми темпами. New York Times так написала об этом. Историки и государственные деятели сходятся во мнении, что Ян Павел II сыграл огромную роль в создании рабочего движения Солидарность в 1980 году. После череды во многом драматических событий, во главе которых стояла эта организация, летом 1989 года в Польше рухнул коммунистический режим, а это в свою очередь вызвало политические перевороты в других социалистических странах от Восточной Германии до Болгарии. Конец цитаты. После 1979 года Папа совершил ещё две поездки в Польшу в 1983 и в 1987 годах. Ему удалось зажечь пламя революции, которое хватило миллионы поляков. Но всё началось тогда с его поездки в 1979 году. Как сказал бывший глава Польского государства генерал Ерузельский, она послужила детонатором. Известно, что вскоре после избрания 16 октября 1978 года Карл Войтыла, главой Римско-католической церкви, КГБ проинформировало Политбюро, что решение Ватикана было принято под давлением сбегневэб Бжезинского, занимавшего тогда должность советника по вопросам безопасности при президенте США Джимми Картере. Рональд Рейган, официально ставший президентом США 20 января 1981 года, сохранил Бжезинского в качестве советника по вопросам безопасности в своей администрации. Он предпринял энергичные шаги по установлению тесных контактов с Иоанном Павлом II, рассматривая его и Польшу как ключ к уничтожению империи зла. Именно это название было приклеено тогда к СССР. Как следует из биографии Папы, написанной Карлом Бернстайном и репортёром Ватикана Марко Полити, отношения между американским президентом и Папой начались с обмена письмами вскоре после инаугурации Рейгана. За этим последовали секретные визиты в Ватикан посла Вернана Вальтерса и директора ЦРУ Уильяма Кейси. Они заверили Папу в том, что США обеспечат финансовую, материальную и политическую поддержку движению Солидарность. Кроме того, они предоставили папе массу ценнейшей разведывательной информации о событиях в Польше и других странах, которые папа должен был посетить во время своих длительных поездок.